Утро выдалось ясное, ночные тучи рассеялись, и над утренней дымкой открылась вершина Килиманджара. На рассвете шапки свежего снега казались невесомыми. Мне не верилось, что я смотрю на увенчанный ледником вулкан. Я часто издали любовалась Килиманджарой, сама поднималась на вершину, но в этот день она больше, чем когда-либо казалась мне олицетворением красоты, вознесенной над неспокойным миром человека частицей неиспорченной природы, которой принадлежат и животные. Как же грустно было увидеть всего трех жирафов до нескольких антилоп импола на равнинах, где еще несколько лет назад кипела жизнь. Движение машин по гудронированному шоссе распугало животных. В этот миг и я вносила свою лепту в губительный процесс. Мне, по крайней мере, оправдывало то, что я старалась спасти львят, устроив их в таком месте, где не надо опасаться человек. Но ведь работа национальных парков, в которых находят убежище дикие животные, зависит не только от доброй воли и силы нескольких энтузиастов, нужна поддержка всех, кто живёт в Африке, независимо от их национальности. И где-то с месяц послеть весь доход от своих книг на отряды, которые будут перевозить обречённых животных в заповедники и на другие мероприятия в этом же роде. Хотелось верить, что разославное нами обращение тоже позволит собрать средства. Приезжая к Арушу, я в просвете между облаками заметила вершину Миру Я вспомнила, что у кратера этого конического вулкана на высоте четырех с половиной тысяч метров один наш знакомый встретил носорога. На Килиманджаро нашли скелет леопарда на высоте около шести тысяч метров, а на горе Кении я сама видела череп буйвола на высоте пяти тысяч метров. Что заставляет животных подниматься за облачные выси? Директор национального парка принял меня очень радушно и поздравил с благополучным прибытием. Я выразила ему благодарность за предложение провести в Рвят Серенгети. Делец спросил, известны ли в печати о нашем переезде. Я ответила, что в последние дни мы просто не могли связаться с газетами, но они, конечно, в курсе дел. Разумеется, мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы гостеприимство национального парка Серенгети было наивысшим образом освещено в печати. Дальше речь пошла о том, где выпуск брать ребят. К моему удивлению, директор предложил Сиранеру. Там помещается главная контора и живут все сотрудники парка, и там же находится туристический центр, где туда и дело садятся самолёт из гостями и грузом. Мы всегда стремились оградить ребят от общения с людьми, и я попросил отвезти нам более глухой уголок. Мне это согласился, назвал место поблизости от непересыхающей реки. Он любезно вызвался предупредить по радио одного из тамошних инспекторов, чтобы тот встретил нас и проводил. И вообще директор обещал нам всяческую помощь. Напоследок он вручил мне экземпляр возвания рассылаемого от имени национального парка Танганьики. В смещении я объяснила, что все свои средства вкладываю в фонд Элсы. И ведь дикие животные повсеместно нуждаются в охране, так что, по-моему, чем больше мы звоним, тем лучше. Чейской часоур я догнала дзоржа, который ждал меня с грузовиков в 100 км от Аруши. Ближе к городу не оказалось мест, где можно было бы найти и тень, и уединение. Да, неудачно, теперь мы уже не попадём до ночи в Серенгети. Нам придстояло ехать через горы, где ночью довольно холодно. И мы решили, что лучше заночевать у подножия горы Маньяра на высоте около 1000 м. Привал устроили возле деревушки Тубанбу, к амарийному ручей. Очень меткое название. У львят был совсем жалкий вид, морды исцарапаны бокавз ерошины, мясо в клетках привлекало полчища навозных мух, которые блепляли с садины. Щетны две отопрятали морды в лапах. Мне было больно смотреть на них. Но все одинаково устали и решили не ставить палаток, а спать под открытым небом. Джош и я подвинули свои кровати поближе к клеткам. Всю ночь я слышала, как мечутся львята, и едва рассвело, объявила подъем. Пусть мои спутники будут недовольны, надо поскорее закончить этот мучительный переезд. Поднимаясь по крутому склону, мы увидели дотоле скрытое большим девственным лесом озеро Маньяра. Это одна из главных достопримечательностей Танганьики. Здесь на отпелях масса фламинго и других птиц, из зебр и зебри приходят на водопой слоны, буйволы и львы. Но мы никогда не было любоваться видами. Небо хмурилось, и частые дождички напоминали, что могут начаться ливни. Поскорее бы подняться на плато великих вулканов. К сожалению, дождь сократил видимость до нескольких метров. Не пришлось нам увидеть вулканов и Нгорангоры, -ан крупнейшего в мире кратера около 15 км по пересеньке. А крутизнес склонов, по которым извивалась дорога, можно было судить только по торчащим у самого её края макушкам огромных 3 м лабели.